Глава четвертая Просыпалась тяжело, словно меня придавили камнями. Открыла глаза и поняла, что за окном темная ночь. Не звездочки, лишь одинокая убывающая луна. Вот это я прилегла, и никто не разбудил. Как же так? Сколько я спала? Осмотрелась по сторонам и поняла, что одна. В комнате никого не было. Смутилась, ведь поздно. Где девушка? Мита. «Учение? Отправили на задание?» Села и обняла себя за плечи. Мороз окутывал все тело, заставляя дрожать. «Неужели здесь всегда так прохладно?» «Конечно, оборотням нипочём, но магии тяжело переносили холод». Что-то мелькнуло в стороне. Повернулась к окну и увидела странный голубоватый свет. «Интересно». Медленно приблизилась и начала приглядываться. Цветок отливал серебром в лунном свете. Красиво, завораживающе. Провела пальцами по листочкам, удивляясь его нежности и улыбнулась. Он словно отвечал на мою ласку. В животе заурчала. Насупилась и поняла, что все пропустила. Жаль. Теперь только завтра. За Соня. Обычно меня не так легко уморить сном. Запах копчености ударил в нос, и я пораженно застыла, определяя, откуда он идет. На столе лежала чужая сумка. Принюхалась, распознавая запах тигра. Он заходил и оставил. Подошла и открыла котомку, разматывая темную тряпку, в которой оказалось копчёное мясо и сыр, в отдельном кармане сухофрукты. И еще увидела фляжку. Сделала глоток и поняла, что там чистая родниковая вода. «Надо же, какой заботливый защитник!» Думала, присаживаясь на стул, продолжая смотреть на свой ужин. Странные ощущения испытывала, в том числе и волнение. Протянула руку и взяла мясо, осторожно вгрызаясь зубами в бедро птицы, наслаждаясь чудесным вкусом. Ничего не пробовала вкуснее. Не смогла много съесть. Совсем немного, но этого было достаточно. Убрала в сумку и посмотрела в сторону двери, желая сходить в купальню. Странно, но после пробуждения я проснулась мокрой и потной. Хотелось смыть себя всё. Подошла к своей сумке и вытащила цветочный амулет. Он убирает и прячет любые запахи. Совсем. Только вот часто его надевать нельзя. Амулет способен изменить истинный аромат. В коридоре горели факелы на определенном расстоянии друг от друга. Было не так светло, но можно пройти. Вышла и сразу направилась по дорожке, надеясь, что все уже спят. Не хотелось встречаться с кем-то после произошедшего, тем более, когда буду возвращаться. Мылась быстро, вздрагивая от ледяной воды. Утром она была до невозможности горячая. Но я терпела, напоминая себе, что нуждаюсь в этом. Спустя некоторое время дрожала и натягивала платье, чувствуя себя раздетой платили липло кожи, демонстрируя изгибы тела. Схватила вещи и поспешила в фойе, мечтая об одном — как можно быстрее забраться под одеяло. Вышла и моментально застыла от ужаса, закрывая рот ладонью, чтобы не закричать. «Еще бы!» Как иначе, когда на меня смотрел огромный оборотень, вышедший из мужской купальни. И не кто-то, а тот, с которым надеялась никогда не встретиться. Раненый оборотень, черный медведь, Верн. Парень стоял в одних штанах, демонстрируя мощное тело, которое отлично помнило. Как глазами, так и на ощупь, когда он прижимал к себе в той пещере. Верн хищно оскалился и подался ко мне. Не ожидала, не была готова, но все же выставила руку вперед, предупреждая не подходить, и начала отступать, врезаясь спиной в стену. «Не подходи ко мне!» Воскликнула, проклиная себя за глупость. «Зачем пошла ночью в купальню? Это же не маг, не оборотень, а зверь! Верн! Съест и не подавится! Про них рассказывали много ужасного, и сейчас я верила каждому рассказу». «Что в крыле тадиров делает могиня?» Рявкнул он, оказываясь рядом, втягивая воздух и хмурясь, что еще больше пугало. В Панике попыталась создать защитную стену из ядовитой травы, но у меня не получилось. Ничего не получилось, как будто магия исчезла. Вновь и вновь пыталась, но в руках не было силы. Почему? Что не так? Страх блокирует магию? Разозлилась и ударила парня по груди, желая оттолкнуть. Но куда там? Оборотни мои бессмысленные порывы только разозлили. Верн резко пошел на меня, а так как стояла близко, меня прижало вновь к стене. Но сейчас все было ужаснее. Я ощущала его мощное тело, ведь он буквально пригвоздил к ней, вбил, без возможности дернуться, упирая руки по бокам от моего лица. Тяжело дышала, боясь, что сейчас меня будут убивать. Хорошего не ждала, ни от него. А как думать, когда его грудь ходила ходуном, вены вздувались, а лицо рвало от позывов перекинуться в зверя? Чудовище. Пусть лицо его привлекало. Парня не назовешь красавчиком, но было в нем что-то такое, что заставляло застывать на месте. Внутренняя животное харизма, увлекающая в бездну. Ты... Он замолчал, будто невыносимо было говорить со мной, а потом с яростью процедил. «Почему скрываешь запах?» Сглотнула, начиная подозревать, что он что-то учуял. «Но как? Запаха я не оставила, да и сейчас его нет. Так почему Верн задает такие вопросы?» «Это мое право», — заявила, всматриваясь в его лицо, находящееся непозволительно близко от моего. «Отойди от нее. Раздался сзади голос тигра, на что с облегчением выдохнула Но медведь даже не шелохнулся. Он продолжал уничтожать взглядом, не желая отпускать. «Берн, отойди от нее. она под моей защитой». Спокойно, но в то же время с раздражением чеканил Дис. Оборотень никак не реагировал, продолжая смотреть, напирая всем телом. «Берн!» «Почему она под твоей защитой?» «Она из новоприбывших магов. Лэсси перевели в нашу группу». «Нет!» «Не сказал, а прорычал зверь мне в лицо, тем самым обещая, что я не останусь. Он не позволит». «Не пугай ее!» С недовольством рявкнул тигр. «Тадиры не знают страха!» — грубо выдал Берн, пожирая меня своими темно-зелеными глазами. — Если боишься, тебе здесь не место. Злость вспыхнула в груди. — Это же надо? Кого я спасла? Он каждого считает ничтожеством? Не сомневалась в этом. Выскочка. Да если бы не я, его бы уже давно поедали животные в черном лесу. — Я не боюсь, — выдохнула, смело вглядываясь в его лицо. «Отойди и не смей ко мне приближаться!» Медведь как-то хищно оскалился, а в следующую секунду уже двигался в сторону коридора, покидая общий холл купалин. «Завтра на рассвете тренировка. Опоздаешь и пожалеешь об этом!» Прогрохотал он, продолжая идти, пока не скрылся за поворотом. Стояла и смотрела ему вслед, вспоминая, что я сделала такого плохого, если судьба вновь столкнула нас вместе. Ничего. Посмотрела на свой амулет и скривилась. Теперь придется его носить часто, лишь вечером снимать. И когда пойму, что он точно не вспомнил, можно будет убрать. Пойдем. услышала близко, от неожиданности вздрагивая. Тигр стоял рядом, чего не ожидала. «Да, я понимала, что они быстрые, но в голове не укладывалась. Как такие здоровяки могут бесшумно передвигаться? Да, согласилась и рванула вперед, надеясь, что дойдем без происшествий. Верно, хватило. Так спешила, что не заметила небольшого бугра. Мои мокрые ботинки тут же поехали в разные стороны. Пискнула и пошла вниз, но не долетела. Тигр перехватил в воздухе, прижав спиной к своей груди, ладонью накрывая грудь от неожиданности и стыда, вспыхнула, с отчаянием начиная вырываться. Парень тут же отпустил, и я стремительно влетела в стену. «Я тебя не обижу», — обмороженно заявил он, смущаясь, чему не могла поверить. «Как и я, не ожидал? Еще бы! Всю прощупал! Как теперь ему в глаза смотреть?» «Прости, удивляй своей неловкости». «Обычно я не настолько неуклюжая, а тут бью рекорды», — призналась, ругая себя. «Да что такое? Разучилась ходить? Почему падаю на каждом шагу? Что обо мне подумает оборотень? Готова была провалиться сквозь землю. Вспомнила, что тут каменный пол, и передумала». Мы шли молча и медленно, а главное — по разные стороны. Не хотелось повторения. У двери я услышала успокаивающий, урчащий голос тигра. «Не переживай, все будет хорошо». На его фразу кивнула, вновь мыслями возвращаясь к Верну. С ним точно ничего хорошего ждать не стоит. «Я не дам тебя в обиду, Верну», — весело заметил он, вновь считая мои эмоции. Опять попалась. «Тяжело придется мне в академии, когда тут каждому не терпится влезть тебе в голову. «И я не дам себя в обиду», — проговорила я, не собираясь сдаваться. Маги не сломали, и этот медведь облезет от ожидания. Взялась за ручку, но вдруг обернулась и благодарно выдала. «Спасибо. Спасибо, что ты рядом». Парень смутился, точно не ожидая моей благодарности, а потом кивнул и смущенно выдал. «Ступай. Завтра рано вставать вставать» нахмурилась, начиная переживать, что слишком опоздаю. Берн будет рад поиздеваться, если опоздаю. «Куда идти?» «Спрашиваю на тот случай, если не зайдешь. «Непременно буду. Сегодня не осмелился будить, ты нуждалась в отдыхе». Улыбнулась и распахнула дверь. «Доброй ночи». «И тебе, цветочек». Пожелал тигр, не двигаясь с места, загадочно улыбаясь, пока я не захлопнула дверь. Прислушалась, ничего не улавливая. Но я точно знала, что он не ушел, и удивлялась его поведению. Чего ждет? Когда лягу? Переживает? Не хотелось его держать. Он ведь оборотень точно знает, что застыла тут на месте. Посмотрела на свое платье, высохшее благодаря Верну, и ладонью провела по тонкой ткани. Вся пропиталась им. И ведь ничего на замену нет. Костюм завтра одену, ведь другого не выдали. Легла в постель и тут услышала шаги. Тигр ушёл. Правильно, время позднее, и мне нужно спать. Но я не думала, что получится. Да и как, когда проспала до глухой ночи. Но я ошибалась. Через время я стала понимать, что все больше погружаюсь в сон. Вот и хорошо. «Завтра утром рано встану». Поднялась не так рано, как хотелось. Впрочем, как и соседка, неизвестно когда вернувшаяся. Она спрыгнула с кровати и быстро начала одеваться, укутываясь в теплую накидку, хватая с тумбы стакан с жидкостью зеленого цвета и выпивая его. Травяной отвар для чистого дыхания. Маги пользовались смолой, обрабатывая ее чистой магией. Кроме меня. Девушка подошла к шторке, за которой стояла табуретка с тазом и бочонком с прохладной водой, и ополоснула лицо, приглаживая волосы пальцами. Рыкнула и с недовольством посмотрела по сторонам, так и не вытираясь полотенцем. Чувствовала себя неудобно, хотелось подружиться с ней, ведь соседки. Поднялась с кровати и принялась застилать постель между делом громко выкрикивая. «Доброе утро!» «Угу». «Не замёрзла?» — спросила, кусая нижнюю губу. «Тут у вас так холодно». «Ага». Не получалось. Обернулась и посмотрела на нее. «Скажи, ты в группе Диса?» «И что?» Безразлично бросила она, срывая ленту с головы, расплетая косу, которую прятала под черной косынкой. Волосы у нее были до талии, густые, переливающиеся золотом. «Можно я с тобой пойду?» «Нет», — буркнула она, расчесывая пряди и быстро заплетая, чтобы вновь спрятать по тряпку. «Без обид, я не приемлю общения, и поверь, так будет лучше для тебя». Последние слова она буркнула у двери, с силой закрывая, от чего вздрогнула. «С такими темпами тут все рухнет вместе с Академией». Вытащила костюм для занятий из сумки и не забыла ухватить из травяного мешочка горсть травы. Сама вымачивала в сиропе, высушивая несколько недель, чтобы использовать утром и вечером. Прихватила расческу и направилась к закутку, где можно было помыть лицо. Первым делом набрала воды и запила траву, чувствуя жжение во рту. Лишнего взяла. Проглотить нельзя было, только полоскать и выплюнуть. Глазами нашла горшок и обрадовалась, как все предусмотрено. Прошло совсем немного времени, как в дверь постучали. Я вздрогнула, застыв на месте. «Тигр?» Послышались шаги. В комнату вошел дис, что моментально определило по запаху. «Не знал, что маги такие чистоплотные». Вместо приветствия начал он. Усмехнулась и быстро вытерла лицо, закрывая шторкой небольшую помывочную. Хорошо, что успела переодеться. У вас не так? Так, только мы любим купаться в озере. Бодрит. Кстати, недалеко здесь, могу показать. Мысли унеслись к верну. Странно, что ночью он пришел в купальню, а не на озеро. Или не здоров? Нет, еще как здоров, раз нападает на любого, особенно на девушек. О ком ты думаешь? — ледяным тоном спросил Дис, оборачиваясь, всматриваясь в мои глаза. Понимая, что смутил вопросом, парень пояснил. «Я чувствую обиду и страх. Второе понятно, но обида...» Все хорошо», — успокоила его и поспешно подошла к своей кровати, цепляясь пальцами за сумку, чтобы закрыть. «Тебе нужен другой костюм. Ваш слишком...» Тигр замялся. Женственный. Вцепилась пальцами в нежную материю белоснежной рубахи. Действительно, у нас другой обтягивающий и тонкий костюм. Маги ухаживают за собой, следят за лицом и фигурой, что подчеркивают. Оборот не любит простоту, особенно в одежде, тем более тадиры». У меня нет ничего другого. Сказала, стараясь смотреть куда угодно, только не на оборотне. Сегодня потороплю Диаре я сама подойду к ней промямлила не желая ничего говорить на эту тему щеки горели огнем к тому же совсем забыла о том что хотела парень перехватил сумку и быстро завязал шнурки со словами нам нужно торопиться кивнула но ответить не получилось тигр ухватил за руку и направился по коридору с такой скоростью что я не успевала боялась упасть поэтому бежала только когда вышли на улицу и покинули пост охраны, смогла осмотреться и понять, что мы на полигоне. «Тут сборы, распределение, а потом уже как получится», — выдал Дис, останавливаясь ближе к камням, на которых разжигали костры. «Группы контролируют Верн?» — тихо спросила, оглядываясь по сторонам, наблюдая за пребывающими оборотнями. «Ты про — просил он, сильнее сжимая мои пальцы, словно хотел дать сил. — Да. Он будет с нами? — Возможно. Он контролирует все группы, но берет ответственность за одну, отвечая за каждого тадира. — И это мы? — До недавнего времени. Недавно высший Дрейс Сен дал указание выбрать тадиров и соединить с нашей, чтобы после жеребьёвки по его выбору разделить на две группы. — В две? Почему? для направления на службу. Чёрная — на границу с хатаранскими землями, красная — для защиты Катанского королевства. Сглотнула, ужасаясь тому, что услышала. «Не может быть! Вот куда направляются оборотни высшей академии! Ват, Я не просто так сказала. Граница между хатаранскими и катанскими землями была опасна тем, что там обитали храны. Это мерзкие твари, питающиеся кровью магов и оборотней. От этого они становились сильнее. Внешне они напоминали магов, но в скорости и выносливости походили на оборотней. Храны высасывали дары магов или могли перекидываться в зверей тех оборотней, которых лишили жизни. Ничтожество, твари, о которых не говорили. Столетия назад с наших территорий их прогнали оборотни, вернув на проклятые земли но в последнее время они все чаще стали пересекать установленные границы. Именно с тех пор пошла вражда между оборотнями и магами. Мы предали оборотней, объединившись с хранами, желая получить их земли. В нашем мире есть два королевства — магов и оборотней. Земли магов находятся дальше всего, и хранам невозможно добраться до нас, если не уничтожить всех. Но оборотни твердо стоят на страже. Если храны пройдут границу, первым, на кого они нападут, — на Катанское королевство. Что странно, им управляют неверны, которые прогнали хранов, очистив землю от нечисти. Нет, львы, которых иногда сменяют тигры. Но для охраны зовут сильнейших. Тадиров из Высшей Академии Оборотней. Именно там можно найти вернов. Дикие черные медведи не признают приказы. На границу, Нас пошлют на смерть? Нет, мы слишком хорошо подготовлены, чтобы допустить такую ошибку. К тому же это достойный заработок и статус. Достойный шанс умереть. Прошептала про себя, желая сбежать куда подальше. Но куда? Лэсси, ты не попадешь на границу, не думай столь ужасно, проверно. Он все видит и понимает. Не верилась. «Сейчас я видела в нем врага, учитывая наше ночное знакомство». «А он войдет в одну из групп?» Спросила очень тихо, чтобы меня никто не слышал. В том году Берна призвали на службу, но он отказался. Думаю, он разделит нас, подготовит и отправит. В этот момент увидела черного медведя. Он стоял у камней и смотрел на меня, как-то яростно, при этом хмурясь. Еще ничего не сделала, а он уже был недоволен. Промелькнула мысль, что он меня отправит на границу. Точно не в королевство. В этом случае лучше вернуться в тот Грэм, в который меня изначально направили. Тогда у меня будет шанс попасть на работу в спокойное место и жить себе тихо и мирно. «Всем построиться!» — рявкнул Верн, продолжая смотреть на меня встрепенулась и встала ровно, надеясь, что этот день закончится хорошо. Но предчувствие подсказывало, что я слишком наивна.